21. Инкиады. Песня первая, строфа 20 Богов всей пятой четверти священный Совет под ясным небом созывался. Вершить дела людские в мире бренном, Решать судьбу Востока он собрался. Зов громовержца всем посланник верный донес, Явиться каждый обещался. По Млечному пути чередою дружный Спускались боги на совет послушно.